А раз приснилось, будто хвост у него вырос, кружевной дорезной, да весь белый, как у княжье птицы, вот он голову через плечо обернул и на свой хвост смотрит.